Концепция, которая разрушает все остальные. Вопрос. Здесь внушают отвращение к я идее. Но ведь без нее жить-то невозможно. Карл. Нужна ли тому, что ты есть, мысль для жизни? Для бытия. Кому нужна я идея? Кому? В любом случае самой я идея. Но тогда откажемся от нее. Тебе не нужно ни от чего отказываться. Ничему не требуется уходить и приходить. И это ведь называется не самоубийством, а самопознанием. Но что такое самопознание? Тоже идея, тоже всего лишь концепция. Если мы хотим говорить, нам нужно найти концепцию. Концепция, которая, как сказал Романа, разрушает все остальные концепции. Что это за концепция? Ты нам скажи, я больше не хочу думать. Мысль больше не хочет думать, потому что до тех пор, пока она не хочет думать, она может оставаться. Объясни, пожалуйста, что имеет в виду Романа? Эта техника оставаться в вопросе «Кто я?», пребывать в невозможности ответа, в таинстве вечного знака вопроса, в совершенном незнании, что ты есть и есть ли ты, в этой открытости. Открытость сводит на «нет» «я идею» и ее историю. Действующий или обладающий исчезает в открытости этого неподдающегося ответа вопроса. Подобно огню, он сжигает личную историю. Ничего не остается. Ничего не может устоять в незнании того, Чем ты являешься? Я никогда не смогу получить ответ? Знак вопроса вечен. Звучит так, что вызывает страдания. Страдание возникает, потому что ты думаешь, если бы у меня был ответ, то в будущем страдание прекратилось бы. Я могу только сказать тебе, что ответ никогда не будет иметь места. И это значит, что страдание не прекратится. Вопрос в том, есть ли здесь и сейчас страдающий. Или страдающий есть только потому, что у него есть надежда, что в будущем страдание прекратится. Да, возможно, это так. Пока есть надеющийся, который думает, что ответив на вопрос «Кто я?», он мог бы достигнуть блаженства, он страдает от того, что этот вопрос никогда не получит ответа. Звучит ужасно. Мы сидим здесь для того, чтобы я мог то и дело говорить тебе. На этот вопрос никогда не будет ответа. То, что ты есть, ты не познаешь никогда. Это просто не объект знания. Можешь ты с этим примириться или нет, это так. Но это же безнадежно. Безнадежность — это твоя природа. В безнадежности больше нет «я». Смирение — это освобождение. Ты смиряешься, познав, что идея, что ты можешь достичь себя, — это всего лишь идея. Что то, что ты есть, никогда не может достичь себя потому что оно себя никогда не теряло. Ты можешь вновь отыскать только то, что удалено от тебя. Но это без остатка здесь. Вопрос, кто я намек на эту тайну. Намек на то, что, по-видимому, ты уже полностью есть то, что ты есть. «А почему я этого не чувствую?» «Потому что нет второго «я», которое ты мог бы почувствовать». «Это не объект, не чувство, не мысль». «Поэтому ты никогда не почувствуешь себя». «Самоприкосновения не существует». «Ты непознаваем, непостижим» не прикасай. Тебя никогда не может коснуться что-то другое, ты абсолютно в себе, никогда не был рожден, никогда не умрёшь. Я никогда не узнаю, чем являюсь. Мы говорим о свободе, а ты хочешь получить ответ который не свободен. Ты хочешь уцепиться за ответ для того, чтобы ты наконец знала, что ты есть и мог в дальнейшем заботиться об этом со страхом в качестве постоянного спутника. Потому что происходит именно это. Если у тебя случился глубокий инсайт или переживание просветления или познание Божественного. До конца своего существования тебе нужно заботиться о том, чтобы удержать его. Какое же напряжение? Мою сущностную проблему это не устраняет. И это несущественно. Разве неправильно хотеть узнать себя? «Нет, только заносчиво. Ты хотел бы узнать Бога. Что может быть более заносчивым? Тебя постоянно заносят от этой тяжести. Зато потом ты можешь вздохнуть. О, жизнь тяжела».